Глава 11. Непосредственно о самой диете. Дождались. Прежде чем задуматься об очередной методике снижения веса, я всегда задаю себе вопрос: а как бы решила эту задачу сама природа? Как в естественных условиях жизни человека достичь результата по избавлению вот ненавистного лишнего жира? но при этом не испортить здоровье. Каждый раз, когда мы впадаем в крайности, устраивая голодовки или по рекомендации врачей используем лишь небольшие лёгкие ограничения в пределах физиологических норм, заканчивается это, как правило, вообще безрезультатно. На мой взгляд, организм нужно прогибать под поставленные задачи, но ровно настолько, насколько это будет безопасно для здоровья. при этом детально и грамотно сбалансировав рацион питания и физических нагрузок под конкретного пациента под конкретную задачу, представляя, что сделал бы врач и полностью отдавая себя отчёт в том, какие механизмы лежат в основе предлагаемого метода воздействия. Какой цели мы при этом хотим добиться? Когда люди от отчаяния или по недопониманию впадают в крайности, пытаясь слепо бороться с физиологией, не понимая и не зная её законов, заканчивается это, как правило, очень плохо. Я, как может быть вы уже знаете, не являюсь сторонником необдуманных решений и предлагаю несколько иной путь. Изложенная в этой книге формула избавления от лишнего веса не переходит грань разумного. Да, я хожу по самому краю понятия норм в диетологии, но всё же не переступаю их. Этим обусловлена абсолютная безопасность данной схемы питания и физических нагрузок, позволяющих подобрать их индивидуально для каждого с учётом лишнего веса и адаптации к нагрузкам. Эта диета позволяет избавляться от лишнего веса ежедневно. Не буду лукавить, в эти цифры входит и избыточная жидкость. которую вы в себе носите. Но факт остаётся фактом, и вы сможете тут же в этом убедиться. Главное, что не страдают мышечная масса и внутренние органы, если они до этого не были уж повреждены. Где слабо, там и рвётся. На всякий случай хочу предупредить, что хотя эта книга написана для мужчин, для женщин эту диету следует начинать в фазу эстрогенов. Первый чистый день после менструального цикла. С чего начать? Выводим лишнюю воду. Если у вас явно есть отёки или на биоимпедансном обследовании измерения состава тела обнаружится избыточное количество воды в организме более 2 л, то прежде всего надо будет выгнать из организма эту воду, так как она будет тормозить распад жиров. Жиры распадаются с образованием углекислого газа и воды. Излишняя вода в организме также будет уплотнять жировую ткань, препятствуя полноценному кровоснабжению и уходу жирных кислот из жировых клеток в кровоток. Как вы уже знаете, воду в нашем организме, за исключением патологии почек, которую мы исключаем на обследовании, удерживают соль, алкоголь и белок казеин. Поэтому для тех, у кого происходит задержка воды, в первые 3 дня начала диеты надо эту воду вывести из организма хотя бы частично. Прибегать к мочегонным препаратам возможно только после консультации с врачом. А что можно сделать самим? Хочу предложить вам довольно старый рецепт, которым уже сотню лет пользуются не только диетологи, но и врачи других специальностей. Два дня употребляем исключительно рис с куррагой без соли и равномерно в течение дня выпиваем от полутора до двух литров воды. Для чего берем один полный стакан риса сорта басмати и развариваем его, чтобы получилась целая кастрюлька риса. Соль не добавляем. Можно добавить куркуму и перец на кончике ножа. Берем двести пятьдесят граммов курраги, мелко ее режем до размера изюма и смешиваем с отваренным рисом. В результате у вас получилась кастрюлька риса с курагой, содержащаяся в кураге витамины А, С, В, П, кальция, калия, магния, железа, фосфора, способствует выведению лишней жидкости из организма. Курага нормализует сахар в крови, ускоряет обмен веществ в организме. Едим этот рис 2-3 дня, обильно запивая водой, больше ничего. Затем приступаем к основному этапу.